Антонио! А, э, что, а, мои, э, э, да, а почему ты так рано вернулась? Ну как же, Антонио, сегодня же последняя 147-я серия популярнейшего сериала «Роковая любовь девятерых» или «Любовный параллелепипед». Я должна ее посмотреть. Э, э, нет, эту серию буду смотреть я.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 купи себе э, что-нибудь из э, хлеба. Ну хорошо. В главметролях, а не езенано.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 Isso aí